глава пятьдесят первая. райдер подошел к нам оттесняя теранта и по-хозяйски приобнимая меня за талию. Лорд салантиса смеясь поднял руки спокойно арк просто спасал твою жену от одного наглого змееныша забирай свое сокровище Арган ревниво сверкнув глазами уложил мою руку на свое предплечье Желаю поскорее разобраться с делами в поместье. поклонился мне напоследок Терант. «Не волнуйтесь, я буду присматривать за вашим мужем». Когда мы отошли подальше, я попросила Райделя вернуться домой, и мы направились туда, где нас ждал экипаж. Но на парадной лестнице столкнулись с Мари и ее спутником. Поравнявшись с нами, блондинка их еднула, боясь кивнула. «Не только ты можешь являться ко двору, с кем вздумается». Язвительно бросила она Арганту. А мне в этот момент было не до нее. Я смотрела на мужчину, который ее сопровождал. В новом костюме, заново отросшей аккуратной бородкой и серыми глазами, которые при встрече со мной растерянно забегали. Доран хотел что-то сказать, но, видимо, так и не придумал, что. Холодно ему кивнув, Я потянула Райдали дальше. В карете я погрузилась в невеселые размышления. Встреча с Дороном была хорошим напоминанием о том, что не нужно верить красивым словам. Дракон, заметив, что я погрустнела, согрел мою руку в своих. «Прости, что оставил тебя». Император пожелал увидеться с глазу на глаз. «Что тебе наговорил змей?» «Неважно». «Неважно», — согласился Аргант. Все равно вырву ему хвост при встрече. Я улыбнулась, покачав головой. Вовсе не обязательно калечить каждого, кто ко мне приблизится. Правда? Мне надо это обдумать. Усмехнулся райдел приобнимая меня и притягивая к себе так, что моя голова оказалась на его плече. Он уткнулся носом в мои волосы и глубоко вдохнул. «Берегись, Райдера Тяронта». пробормотал дракон. «Он намного опаснее змея, да?» «Мне он показался, не знаю, искренним. Искренние тоже могут быть опасны. Террент последний в своем роду. Его родовой источник иссяк. Рейдер никогда не заведет детей, рано угаснет, не станет сильнее, чем есть сейчас. Он знает об этом». Идет на самое опасное задание императора. Он способен на любой самоубийственный поступок. Например, отбить у сородича его избранницу. Мы ненадолго замолчали. Сейчас, именно в это мгновение, пока экипаж катил по улицам столицы, все было хорошо. Аргант обнимал меня, я наслаждалась этим. Двор, жаждущий его внимания, позади. Сложное решение, которое мне предстоит принять, впереди. А сейчас можно просто закрыть глаза и насладиться мгновением. Но поездка закончилась, и безмятежные минуты тоже. Переодевшись, я постучала в комнату к дракону. Его глаза вспыхнули радостью при виде меня. «Хочешь, завтра вместе съездим, выберешь себе белье, то самое, о котором ты мне писала?» Предложение звучало соблазнительно, как и голос Райделя. но я покачала головой. «Я хочу домой, в Грайхолд». Дракон, нахмурившись, сжал мои плечи, заглядывая в лицо. «Что-то не так?» Я опустила взгляд, не понимая, как ему все объяснить, и он прижал меня к груди. «Слова, Лили, мне нужны слова. Говори, что не так?» Я вздохнула и отстранилась. «Я не могу быть с тобой». «Все эти женщины не сводят с тебя глаз. Каждый раз, как ты исчезаешь из моего поля зрения, я думаю, что ты с другой. Это не изменится никогда». Аргент воспринял мои слова неожиданно спокойно. «Я выбрал тебя, и это не изменится никогда. Двор — это двор. Пройдет время, они привыкнут к мысли о том, что я женат, и найдут себе другого любимчика. Какое мне дело до остальных?» если все, чего я хочу, — это быть с тобой. Я изучала рисунок на ковре под ногами. После признания мне неожиданно стало легче, но я все еще не верила в слова дракона. Лили, ты меня пугаешь. Кричи на меня, брось в меня что-нибудь. Не молчи. Хорошо. Я так не могу. Это конец, Аргант. Отправь меня в Грайхолд прямо сейчас. Дракон шумно втянул воздух. Это не конец, Лили, это самое начало. Тебе нужно время, чтобы поверить в меня. Я буду ждать столько, сколько нужно. Двенадцать дней я буду охранять императора, а потом вернусь в Грейхолд и мы обсудим все еще раз, еще столько раз, сколько будет нужно. Я кивнула. Райдель создал портал, и я заметила, что кончики его пальцев дрожат. Неужели кто-то научился сдерживать бурю внутри? Спасибо. Я вежливо улыбнулась и двинулась к порталу, но Аргант перехватил меня на пути. Горячие губы коснулись моих, воскрешая в памяти все поцелуи недавней ночи. Наконец он оторвался от меня и прижался лбом к моему. Лейли, есть только ты и никого кроме тебя. Чувствуя, что еще немного и я никуда не уйду, я сделала шаг назад, в портал. Когда он погас, передо мной был холл Грайхолда, знакомые стены, запахи, обстановка. На меня нахлынуло непривычное чувство. Я дома. Мне предстояло навести порядок в оставшихся комнатах и в своих мыслях и чувствах. Сейчас все отравляли печаль и горечь, но это не значит, что они будут со мной всегда. Я настраивала себя на то, что через двенадцать дней Аргент здесь и не появится. Сначала найдутся одни дела, которые задержат его в столице, потом другие. Постепенно он забудет обо мне, как уже забывал о Грейхолде и его обитателях. Мне надо просто жить дальше, жить и радоваться, и повесить уже, наконец, в холле зеркало.